Глава третья. «Товарищ командир, вставайте! Товарищ командир, Сеня, проснись!» Бел, мать! Будет какого-то Сеню, отресут меня!» И почему Гусев говорит таким приятным женским голосом, да еще и командиром называет? «Товарищ командир!» Блин! Открыв глаза, увидел Галку, которая очередной раз пыталась меня подергать за плечо. Заметив, что я проснулся, она довольно улыбнулась и сказала «Утро уже!» Мельком, глянув на часы, удивленно присвистнул. «Ого! Неплохо на массу даванул. Уже восемь!» А потом, увидев сладко спящего Пучкова, сурово сдвинул брови и повернулся к девчатам. «Так, это еще что за самодеятельность? Почему нас на дежурство не разбудили?» Те в один голос запели, мол, им все равно не спалось. «Так чего же нас, умотанных, будить? Детский сад какой-то. И сказать не нечего». Не начинать же разнос за нарушение дисциплины. Поэтому только вздохнул и пробурчал. «Спасибо, красавица!» После чего, пихнув Леху в бок, приказал. «Гек! Подъем!» Напарник, услышав свой позывной, сразу вскинулся, очумело пяли сонные глаза. Ну, вроде все встали. Даже вилли, у которого фингала на физиономии, переливались всеми цветами радуги. Уселся на топчине, кряхтя и осторожно ощупывая полученные повреждения. «Мда!» Тоже задачка. Как его такого разукрашенного и еле ковыляющего из города выводить? А ведь контрольный срок выхода сегодня. Причем до начала комендантского часа. Мы-то изначально рассчитывали на световой день обернуться. Кто же знал, что такой косяк получится? Теперь еще этот бельмандо разноцветный. Каждые 10 минут в кустике бегающий на шее висит. Даже если ему на голову ту соломенную шляпу напялить, в которой местные пейзани ходят, Все равно такие бланши не спрячешь. Да и шляпы у нас нет. И ходит он с трудом. Все-таки поработали с бедолагой в гестапо не слабо И жрать охота. Ух, как охота. Последний раз вчера рано утром ели. Только подумал о еде, в животе забурчала. Пучков понимающе покосился на меня и ответил еще более громким бурчанием. Девчата прыснули. А я, цыкнув зубом, принял решение. «Всем слушать сюда!» Особенно это вас, барышня, касается. Ну-ка, вспоминайте, где в этом прекрасном городе есть похоронное бюро?» Народ так удивился, что бурчание и смешки моментом прекратились. «Командир, а не рановато ли?» «Гек, будешь острить, прикажу самому сделать гроб из подручных материалов. А вы, милочки, думайте, думайте!» Светлана переглянулась с подружкой и, наконец, поняв, что я не шучу, выдала ответ. Был, оказывается, в этой дыре свой Безенчук, и не один. Остается вопрос, работают ли они сейчас. Правда, я прикинул, что война смертей не отменяет, не говоря о том, что способствует им. Да и просто от старости люди тоже периодически отходят в мир иной. Другое дело, что сейчас похороны проходят без прежнего размаха. Но нам шик и не нужен, достаточно подводы и дешевенького гробика. А где кладбище находится, я и сам видел. Мы мимо него проходили, когда в Измаил шли. Кстати, только сейчас вспомнил. Там как раз в присутствии папа окруженного старухами, хоронили кого-то. И телега присутствовала. Ну, поп нам без надобности, а вот гробовщик с транспортом нужен. Священник бы, конечно, тоже не помешал для конспирации, но с ним заморочек может быть больше, чем пользы, так что его отставить. Теперь остается подбить бабки. Причем в прямом смысле. Так и сказал ребятам. После подсчета выяснилось, что на всех есть около 400 оккупационных марок, 250 румынских лей и у меня в голенище сапога еще 500 рейхсмарок. Эти полштуки финансист, помню, выдал без звука, но с таким душевным терзанием, что его даже жалко стало. А я вообще, исходя из опыта прошлой жизни до случая с греком-контрабандистом, считаю, что деньгами и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем просто пистолетом. Так перефразировав Аль Капоне» и сказал, вручив девчатам бабки перед отправкой разведчиц на поиски местного гробокопателя. Даже размер будущего содержимого ящика указал, оценив его на глаз сантиметров 170. Вилли от предстоящей перспективы живым надеть деревянный Макентош сильно разволновался. Товарищ командир, зачем меня в гроб? Это же авантюра! Глядя на державшегося за сломанные ребра Тихоню, ответил. А с такой мордой по городу ходить не авантюра? Даже если Лёха сейчас побежит предупреждать невидимок, что у нас все нормально, то все равно неделю ждать, когда у тебя синяки начнут сходить. Да ты сам нормально передвигаться сумеешь. Мы столько ждать не можем. И в этой пещере долго не продержимся. Через пару-тройку часов, когда фрица поймут, что засаду в квартире постреляли, тут такой шмон начнется. Мама, не горюй. Да и в госпитале заинтересуются. Чего это охранники без смены и туалета так долго заперты? Вот до этого времени и надо будет успеть свалить». Резидент, похоже, внял словам и при помощи Гека, с трудом улегшись на топчан, прикрыл глаза. «Вот и правильно. Полежи. Отдохни. Тебе сейчас сильно рзать противопоказано». Еще минут через 40 прискакала Светланка, с трудом переводя дух, доложила. «Нашли гробовщика. Нашли и договорились. Он все за 200 лей запросил». Галя ему задаток дала, и они следом едут. Минут через пять возле того поворота будут, что рядом с тропинкой. Тут она растерянно запнулась. «Только вот как же мы товарища Вилли при нем в гроб класть будем?» «Да и странно все это выходит. Обычно же телега подъезжает прямо к дому, где покойник лежит. А тут и дома нет». «Не боись, принцесска! Все учтено!» «Вот это, я указал на побитого резидента, безутешный брат покойного». «Дай ему платок, лицо рыдающее прикрыть». «Ну, а мы тоже родственники. Сейчас встретим эту подводу, загрузимся и поедем дом показывать. А на тихой улочке быстренько загрузим пустую тару. Все понятно?» Народ закивал. «Вот и хорошо. Если поняли, чего стоим». И, подавая пример, подхватив прикрывающего лицо Вилли, насколько возможно быстро, пошел к повороту. Ребята рванули следом. «Правда, немного не успели». Телега уже стояла на месте, и Возница удивленно глядел на странную компанию, идущую от реки. Передав трясущего плечами резидента ребятам, взял ведение переговоров в свои руки. Сразу, подсев к водителю кобыла, наклонившись к уху, начал шептать. «Це, брат покойного! За всем не в себе! Последнюю волю умершего исполнял!» И сокрушенно подсокал языком. Возница равнодушно кивнул и только спросил, «Кудой далее ехать?» «Да це близенько! Вин за той хаты с червоной черепицей!» Мужик, чмокнув губами, дернул вожжи. Странного окраса лошадка, не поднимая головы, побрела дальше по улице. По тихой, пустынной еще улице. С одной стороны был обрывистый берег реки, с другой двухэтажные и одноэтажные домики, густо закрытые деревьями. «Блин, чего же мы ждем?» Повернувшись назад, махнул рукой, отдавая команду. «А сам опять приник гробовщику». Он как раз обернулся на возню у себя за спиной и удивленно выпучил глаза. Правда, там было на что посмотреть. Народ, сноровисто в 5 секунд упаковал безутешного брата в гроб, и теперь все внимательно пялились на возницу. Дернув его за рукав, обратил внимание на себя. Развернув веера 10-20-х рейх марками, в лоб спросил: Дядя, заработать хочешь? Мужик все пытался оглянуться. Ты не вертись, ты сюда смотри. Наконец он уставился на деньги, вот и умница. Доедем до кладбища, и эти хрусты твои. «Э-э-э-э! го <rêvais> блин, заклинило. Это что, все слова забыл, только одна буква в памяти засела и валить его нам не с руки. Это телега наверняка достаточно известна, и если появится за вожжами другой, могут возникнуть нехорошие вопросы. Да и сам он, личность любому полицаю, знакомая, Они нас даже тормозить не будут в присутствии местного гробовщика. Обычное дело – похороны. Но этого хмыря надо из состояния прострации выводить». Вынув финку, приставил ее к боку мужика. «Будешь, сука, дергаться, перо в бок получишь. Ты знаешь, кого везешь?» Собеседник при виде ножа расширил глаза и помотал головой. Но хоть экать перестал, уже хорошо. Это вор центровой, Гриша Лютый». Тут залетные сады с малость рамсы попутали, вот оно и получилось. Что получилось, уточнять не стал, тем более терзали смутные сомнения насчет наличия в природе в сороковых годах законников. Ну да и хрен с ним. После небольшой паузы, сверкнув слюной через зубы, продолжил. Так что нам, дядя, сейчас надо с города выбираться. А дальше мы с этой морзотой фуфлометной разберемся, тем более смотрящие изгалаться уже в курсах этого беспредела. Ё-моё, чего я вообще несу? Этот работник лопаты ни слова ведь не понимает. То есть понимает, что это какая-то феня, но не больше. Надо как-то переключаться. В общем, понял меня? Доедем до кладбища без шухера, две сотни твои. Поднимешь кипиш, начнешь шуметь и дергаться, порежу на ленточке для бескозырок. Ты меня понял? Мужик кивнул, но я этим не удовлетворился. Мне его голос надо было услышать. «Ты, фраер, не кивает и словами скажи». «Так есть, понял». «Но молодец, если понял. Держи задаток». С этими словами сунул ему в руку несколько двадцаток. Собеседник довольно спокойно их принял, покрутил в руках и, сунув в карман, спросил. «А ежель полицаи остановлют?» «Дядя, мы ни немцев, ни полицаев не опасаемся. Что я похож, на партизана?» «Для полицаев у нас все бумаги имеются». Нам сейчас от залетных из Одессы требует уйти. Так что если ты, сука, нас этим дешевым фраером выдашь, я тебе печень вырежу. Так не, не, я их и не бачу в туточке. Вот лучше и не видь дальше. Если подойдут к тебе похожие на нас, я кивнул в сторону ребят. Ты ничего не видел, ничего не знаешь. Мужик опять кивнул и, дернув вожжи, подбодрил свою клячу, которая, похоже, вообще спала на ходу. Кстати, интересная деталь. Возница, поняв, что полицаев мы не боимся, сразу почувствовал себя уверенней. Это было заметно по поведению. Перестал втягивать голову в плечи и косить на меня испуганными глазами. Проехав по длинным извилистым улочкам, наконец добрались до мостика, ведущего через старый осыпавшийся ров. Основная дорога с постом на ней проходила метрах 800 севернее, а здесь торчал одиночный полицай, который с интересом разглядывал несколько телег Приближающихся к выезду в город Правда, невзирая на стремящуюся к нулю Скорость нашей лошадиной силы К мостику мы подрулили первыми Я сидел пригорюнившись И прижавшись к вознице Попутно щекоча ему бок финкой Девчонки шли сзади простоволосые И утирающие слезы Гек, отстав метров на пятьдесят Контролировал ситуацию издалека Местный блюститель закона При виде нас, как и думалось Не проявил никакого интереса Старый и какой-то обрюкший. Он скользнул по катафальной телеге равнодушным взглядом, поправил винтовку и опять уставился на подъезжающие вазы. Но чисто гаишник, которому глубоко плевать на беспонтовый запор в ожидании приближения жирного Мерса. Еще через 20 минут подъехали к кладбищу, расположенному на холме. Отдав повеселевшему мужику сотню, почесал репу и предложил провести нас по виднеющегося километрах в пяти леска. «Довезешь? Сверху полтинник румынских накину». Конечно, эти леи были как капля в море по сравнению с рейсмарками. Но водила подписался. Какой, однако, хозяйственный человек. Прямо копеечку копеечки собирает. Скрудж местного разлива. Было уже около 10, Не по осеннему жаркое солнце ощутимо пригревало. Пахло сыростью и травой. Вот в этой идиллии мы и катили, не торопясь, все дальше от Измаила. Кстати, похоже, основной поток людей, идущий в город, прошел с утра поэтому навстречу мало кто попадался. Когда остановились под деревьями, я оглядел пустынную дорогу, тюкнул гробовщика граб по гудлатой башке, не насмерть, конечно. Часа через три очухается с легкой головной болью. В темпе, сгрузив его вместе с деревянным изделием за кустики и подобрав подскочившего лёшку, погнали телегу по дороге, ведущей к дельте Дуная. Коняшка, не привыкшая к таким скоростям и грубому обращению, обиженно всхрапывала, но выбирать не приходилось. Так что в результате наших телодвижений Кляча развела непомерную для себя скорость километров 7 в час и стабильно ее держала. Пучков перелез ко мне и, поглядывая назад, сказал, «А ведь мы только-только успели. Когда вы уже с холма съехали, я видел, что немцы посты на выезде начали усиливать. К тому старому полицаю еще пятеро солдат добавилось. Ага, прямо как в мои времена план-перехват и какой-нибудь вихрь-антитеррор». Только так же, в пустой след. Мы-то тю, тю Но все равно, оперативно они подсуетились. В городе, наверное, сейчас шмон идет. Только рубашки завиваются. Ну а как же? Перебита засада. Исчез замначальника гестапо. Вспомнив Генриха, извлек из кармана его жетон и разглядел уже при свете дня. С одной стороны овальной железки был орел со свастикой, а с другой надписи по-немецки «Государственная тайная полиция» и номер. Вот так, простенько и со вкусом. Хороший сувенир. А еще через 40 минут езды телегу тормознул появившийся из ниоткуда парень в полицейской форме. И мы с удовольствием сдались ребятам из группы «Клима». Они пока торчали здесь, тоже добыли лошадиный транспорт, так что теперь мы передвигались к месту встречи самолета, солидной компанией и на колесах. Ехать, правда, было недалеко. Первоначально планировалась эвакуация вилли на «Шаврушке», ну, гидросамолете «Ша-2». Но потом пришлось переиграть. Опасное оказалось дело. Достаточно одного встреченного на пути плавучего бревна и капец летающей лодочки. Садиться-то она должна была ночью, а в потьмах хрен что увидишь. Так что Дугласом надежнее. Место под посадку ребята присмотрели ровное, без пней, кочек и каменюк. Пока климовские бойцы еще раз осматривали площадку и тащили караульную службу, мы завалились спать, добирая то, что не доспали вчера. А в полвторого ночи, быстренько загрузившись в самолет, без происшествий долетели над черным сверкающим антроцитом в свете Луны, морем, до аэродрома в Николаеве.